тьма, прорезанные светом фар, да узкая дорога, ведущая все вверх и вверх. На этой дороге гостиниц больше не попадалось. Для того, чтобы перекусить, водители осторожненько подъезжали к стоянке и вставали один за другим на заваленной снегом площадки под углом градусов тридцать краю. Затем все вылезали из кабин и собирались у спального вездехода где шла раздача мисок с горячим супом и нарезанных ломтиками хлебных яблок, а также кружек с кисловатым пивом. Мы стояли на снегу, переступаясь ноги на ногу, и жадно поглощали пищу, запивая ее пивом и стараясь повернуться спиной к ледяному ветру, несущему колючую снеговую пыль. Потом возвращались обратно в грузовики, и снова начинался подъем. В полдень на перевале Уехот на высоте более четырёх километров на солнце было плюс двадцать а в тени — минус десять. Ближе к вечеру мы преодолели Эстакар, верхнюю точку перевала на высоте более пяти километров. Глядя на южный склон Кастора, по которому мы бесконечно долго, целые сутки ползли сюда, я заметил... «Странное нагромождение скал, очень похожие на старинный замок». «О, посмотрите, там наверху цитадель», — сказал водитель. «Так это построено людьми?» «Да, это цитадель Арикастор. Но ведь на такой высоте жить невозможно. Ну, старики могут. Мне приходилось бывать с караваном в последние дни лета. Мы привозили продукты»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 Если какие-то люди способны выжить среди этих насквозь промороженных камней, это, безусловно, жители Кархайда. Дорога теперь пошла вниз, довольно сильно петляя и проходя в опасной близости от отвесных краев пропасти. Восточный склон Каргава значительно круче западного и образует как бы гигантские ступени сбросов, возникших еще во времена ранних геологических возмущений.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 Отсюда, далеко внизу, на востоке, теряясь в дымке тумана, виднелась обширная долина реки Рир. В сумерки, на четвертый день нашего путешествия, мы добрались и до самого Рира. Эрнранг и Рир разделяли две с лишним тысячи километров, высоченная горная стена и две или три тысячи лет».